Глава третья. Мы упомянули, к примеру, что Иосиф знал наизусть красивые вавилонские стихи из одной большой, запечатленной письмом поэмы, исполненной лживой мудрости. Он слыхал их от путников, которые заворачивали в Хеврон, и с которыми он со свойственной ему общительностью обычно беседовал. И от своего домашнего учителя, вольноотпущенника отца, Старого Елиезера не следует путать его, как порой случалось спутать Иосифу, и даже самому этому старику, к его удовольствию, не следует путать его с Елеезером, старшим рабом Урского странника, тем, что сватал некогда у колодца Исааку дочь Вафуилы. Так вот, мы знаем эти стихи и сказания, У нас есть таблицы с их текстами, найденные в Ниниве, во дворце Ашурбанапала, царя вселенной, сына Ассархадона, сына Синахерибы. И иные из этих глиняных серо-желтых скрижалей, покрытых затейливой клинописью, представляют собой первоисточник предания о великом потопе, которым Господь истребил первых человеков за их растленность, потопе, игравшим и в личной истории Иосифа такую важную роль. Но если говорить правду, то слово «первоисточник», особенно его первая, наиболее яркая часть, выбрана не совсем точно. И Ведь поврежденные эти таблички являются копиями, которые всего за каких-нибудь 600 лет до нашей эры ашур владыка... весьма благорасположенный к письменности и к закреплению мыслей, премудрый, как выражались вавилоняне, и усердный собиратель богатств ума, велел изготовить ученым рабам, а подлинник был на добрую тысячу лет старше и восходил, следовательно, ко временам законодателя и лунного странника, чего прочесть и понять его писам Шурбанапала? было примерно так же легко или так же трудно, как нам, ныне здравствующим, рукопись из времен Карла Великого. Неуклюжие, давным-давно устаревшие письмена этой эротической грамоты было, конечно, трудно разобрать уже и тогда, и за то, что смысл их передан безупречно, получиться нельзя». Однако и этот подлинник тоже, собственно, не был подлинником, настоящим подлинником, если присмотреться получше. Он и сам уже был списком с документа «Бог весь какой давности», который, хоть мы не знаем толком времени его изготовления, можно было бы, наконец, признать истинным подлинником, если бы и тот, в свою очередь, не был снабжен примечаниями и приписками, сделанными рукой писца для лучшего понимания, опять-таки, какого-то сверхдревнего текста, но способствовавшим, вероятно, напротив, обновительному искажению его мудрости. Мы могли бы продолжить эту цепь, не смеем мы надеяться, что нашим слушателям уже и так ясно, что мы имеем в виду, когда говорим о далеких массах и... а жерли колодцы. У жителей земли египетской это понятие обозначалось особым выражением, которое Иосиф знал и при случае употреблял. Хотя дом Иакова был закрыт для хамитов из-за их надругавшегося над своим отцом и сплошь почерневшего предка, и еще потому, что к обычаям Мицраима Яков относился с религиозным неодобрением. Мальчик, по своему любопытству, все-таки часто общался с египтянами в городах, в Киряв, Арбе, в Сихеме, и подцепил кое-какие словечки их языка, в котором позднее ему довелось так блестяще усовершенствоваться. Так вот, о делах неопределенной, но очень большой... Короче... незапамятной давности, египтяне говорили, это случилось в дни Сета. Так звали одного из их богов, коварного брата их Мордуга или Тамуза, которого они именовали Усири, страдальцем. Прозвище это объяснялось тем, что Сет, во-первых, заманил брата в гробовой ларь и бросил в реку, а потом, как лютый зверь, растерзал его на куски и убил окончательно, после чего Усир, жертва Сета, стал повелителем мертвых и царем вечности в преисподней. В дни Сета людям Мицраима часто доводилось пользоваться этим речением, ибо все их дела уходили своим началом в непроглядный мрак той поры. На краю Ливийской пустыни, близ Мемфиса, «Лежал, вытянув перед собой огромные кошачьи лапы, высеченные из скалы великан, пятидесяти метровой высоты полулев-полудева, с женскими грудями, с козлиной бородой и вздыбившимся у головной повязки удавом. И нос этого каменного исполина был притуплен временем. Он лежал там всегда, и всегда его нос был источен временем, и никто не помнил поры, когда нос его еще не был так туп, или когда этого сфинкса вообще не существовало. Тут Тутмос IV, золотой коршун могучий бык, любимец богини правды, царь Верхнего и Нижнего Египта, из той же 18-й династии, что и Амун доволен, и велел во исполнение некоего наказа, полученного им во сне перед своим восшествием на престол, вырыть это исполинское изваяние из песка пустыни, которым его уже почти совсем занесло. Но уже за полторы тысячи лет до того царь Хуфу из четвертой династии, выстроивший себе поблизости гробницу в виде огромной пирамиды и приносивший сфинксу жертвы, застал его весьма обветшалым. А временах, когда его вообще не было, или когда хотя бы нос его был цел, и вовсе никто не помнил. Не сам ли Сет высек из камня этого чудо-зверя, которого позднее считали изображением солнечного бога и называли «гор на Светозарной горе»? Это вполне возможно, ибо Сет, как и жертва у Сири, был, вероятно, не всегда богом. Когда-то он, по-видимому, был человеком, и притом царем земли египетской. В часто повторявшемся уверении, что первую египетскую династию основал примерно за шесть тысяч лет до нашей эры некто Менос, или Гор Мени, а до то ли была преддинастическая эпоха, что этот Мени впервые объединил две страны, нижнюю и верхнюю, Папирус и Лилию. красный и белый венцы, и был первым царем Египта, история которого и начинается с его правления, во всем этом утверждении нет, вероятно, ни одного слова правды. И если вглядеться пристальнее, то первоправитель Мени — это просто-напросто завеса времени. Геродоту египетские жрецы сообщили, что письменная история их страны началась с... за 11 340 лет до его эры. А это составляет для нас примерно 14 тысяч лет и делает царя Мени совсем не такой первобытной фигурой. История Египта распадается на периоды разлада и упадка, и на периоды могущества и великолепия, на эпохи власти, и власти, и на эпохи величественного единоначалия, И становится все яснее, что уклады эти слишком часто чередовались, чтобы царь Мени мог быть и в самом деле первым единодержцем. Разобщенности, которую он исцелил, предшествовало более раннее единство, а единство более ранняя разобщенность. Сколько раз нужно в данном случае употребить слова более ранний», опять-таки предшествовать, сказать нельзя. Сказать можно только, что впервые единство царило при божественных династиях, отпрысками которых, по всей вероятности, и были Сет и усилий, и что история об убийстве и растерзании усира, жертвы, мифически намекала на борьбу за престол, при которой дело не обходилось без коварства и преступлений. Это до одухотворенности, до призрачности далекое прошлое ставшая уже мифом и богословием, сделалась предметом почтительного поклонения, приняв образ определенных животных, нескольких соколов и шакалов, которых хранили в древних столицах стран, будто и анхабе, животных, в которых будто бы таинственным образом продолжали жить души тех первобытных существ.